Глава 19. К поселению спецназовцы подошли к исходу ночи. Еще не расцветало, но на восточном краю неба уже обозначилась длинная багровая полоса и с каждой секундой она ширилась и светлела. Еще каких-то полчаса и рассвет займется над пустыней. «Самое печальное, если журналистов в поселении не окажется», потер воспаленные глаза Богданов. «А где же им еще быть?» – спросил Муромцев. «Максум говорил, что они здесь, в яме». «Три дня назад они были здесь», — подтвердил Максум. «Я их видел». «Хорошо, если так», — с сомнением произнес Вячеслав. «А если нет? Если их куда-нибудь перепрятали?» «Для чего им это делать?» — не согласился Муромцев. «Знать бы еще логику этого герзы и его хозяев, совсем было бы хорошо», — сказал Богданов. «А вдруг они чего-то испугались? Что-то учуяли? Решили перестраховаться? Да мало ли! И коль оно так, то весь наш план ничего не стоит и придется от него отказываться». «Значит, как-нибудь симпровизируем, сказал Рябов. «Как обычно». «Надо разведать», — сказал Максум. «Пока еще темно. Я знаю, где яма, в которой их держали три дня назад». «И я так думаю», — согласился Богданов. «Надо разведать». «Максум, Фарис». Больше Богданову и говорить было ничего не нужно. Фарис и Максум тотчас же спешились, отдали поводья Терку и Рябову и беззвучно шагнули в светлеющую утреннюю темноту. Примерно через полчаса, когда рассвет уже почти вступил в свои права, они вернулись. Там они, — доложил Максум, — в яме. «Вы их видели?» — спросил Богданов. «Нет», — сказал Максум, — «но яму охраняют люди с оружием. Много людей, десять человек. Зачем охранять пустую яму?» «Там они, в яме». «Хорошо, если так», — с облегчением вымолвил Богданов. «Тогда действуем по плану. Никто не забыл свою роль. Ему никто ничего не ответил». Да Вячеслав, впрочем, и не ожидал никакого ответа. Один лишь Максум оскалился и взглянул на Салима. И это был очень красноречивый взгляд. А оскал — еще красноречивее. И взгляды Аскала означали, что сейчас, в эти самые мгновения, жизнь Салима в его собственных руках. Одно неверное движение, одно лишнее слово, и... Салим, конечно же, прекрасно понял то, что хотел ему сказать Максум. Но и он ничего не сказал в ответ. Это и был тот самый момент, когда каждому все было понятно без слов. Бывают такие моменты в жизни. Редко, но бывают. Максум и Фарис вскочили в седло и тронулись. За ними выехали Муромцев и Салим. Замыкающими были Богданов, Терко и Рябов. Так было нужно по плану. Въехали на окраину поселения и сразу же встретили людей, нескольких мужчин в арабских одеждах и с оружием. Возможно, это был патруль, а может, все мужчины здесь ходили с оружием, как знать. Мужчины с некоторым удивлением взглянули на Кавалькаду. Что это за незнакомцы? Почему у каждого из них по две лошади? Кого они ищут? Очень редко в поселении бывали чужие люди. А тут целый отряд. Что им надо? «Нам нужен герза», — сказал Фарис мужчинам по-арабски. «Как нам проехать к нему?» Вопрос для мужчин был неожиданным, и он привел их в замешательство. Они с недоумением и опаской переглянулись между собой. «Вы кто?» — спросил один из мужчин. «Зачем вам герза?» «Мы будем говорить с ним, а не с тобой», — ответил Фарис. «Или ты и есть гюрза?» «Нет? Тогда зачем спрашиваешь? Проведи нас к гюрзе». И Фарис выразительно глянул на Муромцева. Такой взгляд также был частью задуманного плана. Василий откинул с головы Гутру и надменно взглянул на мужчину, а затем сказал несколько коротких фраз по-английски. Он знал английский язык и прекрасно на нем изъяснялся. И это также было частью задуманного плана. «Эти люди американцы», — указал Фарис на Муромцева, Богданова, Терко и Рябова. «Им нужен Гюрза и тот, кто с ним рядом». Произнося последнюю фразу, Фарис рисковал. Он, конечно, не знал, кто находится рядом с Гюрзой. Его подчиненные арабы были не в счет. Оговаривая план, спецназовцы рассчитывали, что рядом с Гюрзой обязательно должен быть кто-то из американцев или израильтян. Скорее всего, из американцев, коль уж затеялась такая круговерть вокруг несчастных плененных журналистов. И этот американец или, может, несколько американцев должны были наблюдать за действиями Гюрзы, подсказывать ему, контролировать и направлять. Так вот, очень важно было знать, есть ли действительно рядом с Гюрзой советники. Потому что одно дело действовать, если никаких советников и наставников не окажется, и совсем другое дело, если они при Гюрзе присутствуют. Хотя бы один. Местные мужчины, увидев лицо Муромцева и услышав от него английскую речь, опять переглянулись между собой. Богданов, Теркою и Рябов подъехали к Муромцеву и тоже сняли головные уборы. Местные арабы должны были видеть их лица и сделать заключение, что в поселение прибыл не один американец, а сразу несколько. А коль так, то значит дело, по которому они прибыли, чрезвычайно важное. «Ждите здесь», — сказал один из мужчин. «Я доложу». И он скорым шагом пошел куда-то вглубь поселения. Остальные остались. Вскоре мужчина вернулся, но не один. С ним были еще несколько вооруженных людей. «Кто вы и зачем вам нужен гюрза?» — спросил один из мужчин, судя по всему, главный. Фарис перевел вопрос Муромцеву. Конечно, он говорил по-русски, потому что не знал английского языка, но говорил очень тихо, так что вооруженные мужчины слышать его не могли. В ответ Муромцев громко произнес несколько отрывистых английских фраз. «Он говорит», — перевел Фарис, — «что ему надоело общаться с каждым встречным. Он желает говорить с гюрзой, у него к гюрзе важное дело». «Кто вы?» — спросил главный по-арабски. «Американцы», — ответил Фарис. «А мы?» — он указал на себя и Максума. «Проводники. А еще я переводчик». «Как вы нашли наше поселение?» — спросил главный. «Кто указал вам дорогу?» «Я указал», — ответил Салим. Его ответ также был частью плана. «Кто ты такой?» — спросил главный. «Об этом я скажу не тебе, а Гюрзе», — ответил Салим. Муромцев произнес несколько громких, гневных фраз на английском языке. «Мы приехали издалека», — перевел Фарис. «У нас важное дело. Мы требуем проводить нас к гюрзе или нам отправиться на поиски гюрзы самим». Местным арабам явно не понравились такие слова, и они потянулись к оружию. Но Максум, Богданов, Рябов, Терко, а также Фарис успели первыми. Четыре ствола автоматов темными зрачками уставились на местных арабов. «Не надо трогать оружие», — холодно предупредил Фарис. «Все равно мы будем первыми». «Ну, так вы проведете нас к гюрзе?» «Поезжайте за мной», — помедлив сказал главный. «Скажи своим людям, чтобы они шли с тобой рядом», — сказал Фарис. «Мы не любим, когда у нас кто-то за спиной». Главный что-то коротко сказал своим людям. Все мужчины-арабы тут же ушли вперед. Никого не осталось ни сзади, ни по бокам от Кавалькады. Муромцев что-то сказал по-английски и громко рассмеялся. Богданов, Терко и Рябов ответили ему дружным хохотом. «Вести себя как можно независимее и нахальнее — это тоже был один из пунктов плана». Вскоре подъехали к центру поселения. Мужчина-араб, который шел впереди, поднял руку. Это был знак всем остановиться. В ответ на это Муромцев разразился целым потоком сердитых фраз на английском. И без перевода было понятно, что Муромцев зол и требует устроить ему встречу с Гюрзой как можно скорее. Мужчина-араб вошел в какое-то строение, которое было чуть выше, чем все другие строения в поселении. Вскоре из строения вышли несколько человек. Тот, который шел впереди, Явно мог быть герзой, уж слишком вызывающе он себя вел, и слишком надменным было его лицо. Кроме того, его сопровождали несколько вооруженных мрачных громил в арабской одежде. Явно личная охрана. Чуть сзади шел еще один человек, и он также был по-своему примечательной личностью. Он не был арабом, у него было типичное европейское лицо, он даже не был одет в арабскую одежду». На нем был военный костюм, какие обычно носят американские солдаты, но только без знаков различия. По мнению спецназовцев, скорее всего, это и был американец. Так это было и на самом деле. Это был Ник. «Кто вы такие и что вам нужно?» — спросил надменный араб. Муромцев ничего не сказал, лишь с недовольным видом глянул на Фариса. «Объясни, им сам, а то я уже устал отвечать на один и тот же вопрос». «Они американцы», — сказал Фарис, указывая на Муромцева и трех спецназовцев. Им нужен Гюрза, у них к нему важное дело. Если ты Гюрза, мы будем с тобой говорить. Если ты не Гюрза, мы сами возьмем все, что нам нужно. Американцам кажется, Фарис презрительно усмехнулся, что и ты тоже не Гюрза. Гюрза прячется, он боится к нам выходить. Он слишком осторожен для война. Это были заготовленные заранее слова на тот случай, если Гюрза и вправду не пожелает общаться с незнакомыми ему людьми. Расчет был на арабское честолюбие. Араб, который считает себя воином, не любит, когда кто-то намекает на его трусость, и потому он обязательно выйдет из укрытия. Так и случилось, расчет оказался верным. «Я герза», — сказал надменный араб. «Прежде всего отрекомендуйтесь сами», — недовольно и подозрительно сказал Ник. «Можете называть меня Чарли», — сказал Муромцев. «А это», — указал он на спецназовцев, а также на Фариса, Максума и Салима, — «мои помощники». «Я в полной мере ответил на ваш вопрос». «Теперь назовите себя». «Ник», — коротко представился американец. «Очень хорошо», — усмехнулся Муромцев. «Значит, Ник». «Ну что ж». Муромцев дал знак, и все его помощники, как он их отрекомендовал, спешились. Это означало, что общение переходило в другое русло, более доверительное. «Ну и жара в этой пустыне», — повертел головой Муромцев. «Признаться, я первый раз в этой преисподней. До этого у меня были края с более мягким климатом». «Вообразите, Ник, даже джунгли Конго, и те можно назвать садами Семирамиды по сравнению с этой проклятой пустыней». И Василий для острастки произнес несколько американских ругательств. «Нет уж, мой родной Техас куда как лучше. И как только они живут в этих песках, еще и воюют за них. Кому они нужны, если разобраться?» Муромцев произносил такую длинную, по сути, бессмысленную речь не просто так, а с умыслом. Болтая, он одновременно зорко смотрел по сторонам, и то же самое делали и другие спецназовцы, а также Фарис с Максумом. Они высматривали, нет ли поблизости других американцев, помимо Ника. С Гюрзой все было ясно, вот он Гюрза, а вот насчет американцев нельзя было ошибиться. По плану, муромцев с помощниками прибыли в поселение с особой миссией, а коль так, то в доскональности должны были знать, есть ли в селении, помимо арабов, американцы, и если есть, то сколько именно. Если они этого не знали, то это означало, что они совсем не те, за кого себя выдают, а значит, весь план мог провалиться. И вот сейчас они пытались определить, какое же именно количество американцев присутствует в поселении. Оттого и осматривались по сторонам, пытаясь по едва заметным и ощутимым приметам найти ответ на этот вопрос. Закончив болтовню, Муромцев покосился на спецназовцев. Те ответили ему едва заметными знаками, дескать, очень похоже на то, что этот самый Ник – единственный американец в поселении. А коль так, то можно дальше продолжать свою игру. Что же касается Ника, то эти невесть откуда и непонятно зачем прибывшие американцы, его настораживали. В самом деле, кто они? Для чего явились? Кто он такой, этот болтливый техасец, назвавшийся Чарли? В том, что он техасец, Ник не сомневался, техасский выговор не спутаешь ни с каким другим. Но все же, кто они такие и что им нужно? У нас к вам дело, сказал между тем Муромцев, обращаясь к нику. Мы прибыли сюда с важным поручением. «С поручением ко мне?» — уточнил Ник. «Но не к нему же», — усмехнулся Муромцев, указывая глазами на грузу. «Тогда почему вы так настойчиво требовали его, а не меня?» — спросил Ник. Он все так же с подозрением относился к прибывшим людям. «А что же, по-вашему, мы должны были кричать на всю пустыню «Подайте нам немедленно американца Ника!» — снова усмехнулся Муромцев. «Формальный хозяин в здешних местах все же он, а не вы. Да и пускай этот троглодит побудет на глазах. Нам так спокойнее» но решать вопрос мы будем именно с вами. В соответствии с законами арабского гостеприимства все важные вопросы решаются несколько иначе, — сказал Ник. Или вы этого не знаете? — Бросьте, — сердито парировал Муромцев. — Мы с вами не арабы, чтобы соблюдать их законы. Уж не думаете ли вы, что я сяду за общий стол с этим бандитом? Муромцев указал на герзу. И вообще прибыли мы сюда не для того, чтобы... Он не договорил и в раздражении махнул рукой. «У нас важное и срочное поручение, и нам нужно его выполнить, а вы толкуете нам об арабском гостеприимстве». «Вы сказали о поручении?» — с осторожной недоверчивостью произнес Ник. «Да, именно так я и сказал», — резко ответил Муромцев и смягчил тон. «Прошу прощения за некоторую резкость. Просто не люблю, когда меня считают за несмышленого простака». Итак, о поручении. Конечно же, и вся эта перепалка была неспроста. Она также являлась частью разработанного и продуманного плана. Ее целью было поселить в американцах, в данном случае в Нике, чувство неуверенности и дать понять, что именно Муромцев здесь сейчас главный, а не Ник и тем более Гюрза. Кстати о Гюрзе. Общаясь с Ником, Муромцев одновременно наблюдал и за бандитом. То же самое делали и остальные спецназовцы. Упускать Гюрзу из виду было никак нельзя, мало ли как он мог себя повести. Но пока что особых опасений Герза не вызывал. Он вел себя вполне спокойно, стоял, переминаясь с ноги на ногу, вслушивался в перепалку Муромцева и Ника, пытаясь понять, о чем они толкуют. Но было видно, что он ничего не понимал. Хотя в разговоры не вмешивался, а из этого было понятно, что главный здесь вовсе не он. «Так вот о поручении», — продолжил Муромцев. Он подошел к Нику и подружески взял его за плечо. «Поручение вот такое. Мы прибыли за советскими журналистами». «Вы видите этих оседланных лошадей? Их пять, ровно столько же, сколько и журналистов. Мы забираем у вас этих молодых людей. Таково распоряжение». И Муромцев многозначительно указал пальцем куда-то ввысь. «Да, но операция поручена мне. Я отвечаю за ее результат», — решительно произнес Ник, но все же в его голосе ощутилась некоторая растерянность. И, конечно же, и Муромцев, и другие спецназовцы почувствовали растерянность Ника, пока все шло по плану. Уже не вы. — спокойно сказал Муромцев. — Принято решение поручить операцию другому человеку. А вы отстраняетесь от дел. — Почему, не знаю. — Да и не мое это дело. Мое дело — забрать у вас журналистов и сопроводить их в... В общем, это вас не касается. — И кто вам дал такое поручение? — с подозрением спросил Ник. — Я хочу знать имя. — Послушайте, старина, — проникновенным, но вместе с тем зловещим тоном произнес Муромцев. А может, хватит устраивать нам экзамены? Как, по-вашему, мы добрались до этого поселения? Каким таким образом мы разыскали вас? Кто нам дал точные координаты? Думаю, этого достаточно, чтобы вы перестали нас в чем-то подозревать. Но ну, на все прочие вопросы я отвечать не уполномочен. Повторяю, мое дело забрать у вас журналистов. Немедленно. Всех пятерых. «Допустим», — сказал Ник. Тревога и подозрения не покидали его. Уж слишком неожиданным было появление этого самоуверенного техасца со всей его кавалькадой. И потом, почему он все-таки не называет никаких имен? Говорит, неуполномочен. Что ж, очень может быть, что и так. Очень могло быть, что Ника и в самом деле отстранили от дела, а иначе говоря, вышвырнули, как какой-то ненужный использованный предмет. Если разобраться, то ничего особо удивительного в этом не было. Более того, это было в порядке вещей. Он не справился с заданием, его и отстранили. Не зря же полковник Киви в последнем разговоре по радио делал свои ехидные намеки. Итак, его, Ника, отстранили от дела, а само дело передали другому. Кому? А, впрочем, какая разница? От того и забирают у него журналистов. И какой смысл спрашивать, куда именно их должны доставить? Разве этот наглый техасец скажет? Да, но что будет с самим Ником? «Для чего он теперь нужен в этом поселении, где всем заправляет откровенный бандит Гюрза?» «Допустим», — повторил Ник, «но для меня это так неожиданно. Я должен связаться со своим начальством и уточнить кое-какие моменты». «Как хотите», — равнодушно ответил Муромцев. «Но свяжетесь потом, то есть после того, как отдадите нам журналистов. Нам надо поторопиться». «Старина», — Муромцев опять положил руку на плечо Нику, «Вы же лучше моего знаете, что это дело политическое. А потому, пока мы с вами здесь размазываем арахисовое масло по тосту, все может измениться, и не факт, что в лучшую для нас сторону. Давайте поступим так. Вы отдаете нам журналистов, а уж потом связываетесь с вашим начальством и общайтесь с ним сколько хотите». «Мне нужно всего лишь полчаса», — упрямо произнес Ник. «Что может измениться в мире за это время?» «Я могу измениться», — улыбнулся Муромцев. «И мои друзья». Он указал на спецназовцев. «Тоже. А вслед за нами изменитесь и вы сами. То есть изменится ваш статус. У нас есть приказ в случае вашего неразумного упрямства арестовать вас. Уж не знаю, чем вы так не угодили вашему начальству». Василий комично развел руками. «Чего-чего, таких слов от самоуверенного техасца Ник никак не ожидал. Блифует этот субъект или все же говорит правду? Если блефует, то кто же он на самом деле?» А если говорит правду, то дела Ника, похоже, неважные. И потому тут надо вести себя очень осторожно и умно. В конце концов, от полковника Киви всего можно ожидать. Знал Ник, кто таков на самом деле этот полковник Киви. И если этот техасский мужчина не блефует, тогда и вправду общаться сейчас с полковником Киви не имеет смысла. Более того... Такое общение может обернуться для Ника еще большими неприятностями. Кто может знать, что еще сгоряча удумает полковник Киви относительно Ника? И ведь не убедишь его, что он, Ник, фактически выполнил возложенное на него поручение и выполнил его блестяще. Вот уже утро, утром эти упрямые советские люди должны дать свое согласие. Да, да, должны, потому что куда им деваться? Он нащупал самое уязвимое место у журналистов. Сломал их упорство. И вот когда операция подошла к своему успешному завершению, не весть откуда является этот наглый техасец с распоряжениями сверху, и это означает, что все усилия Ника оказались напрасными. Более того, неизвестно теперь, что же будет с самим Ником. «Да не переживайте так, старина», — широко улыбнулся Муромцев. «Разумеется, никто вас не собирается арестовывать. То, что они там...» — он опять указал куда-то ввысь. «Дали мне такое распоряжение. Ну так что ж». «Ну дали. Так ведь они там, а мы с вами здесь. И нам здесь виднее, что к чему, разве не так? Я вам скажу больше. Мне также дано распоряжение доставить вместе с журналистами и вас». «О, конечно же, не в качестве пленника». Василий расхохотался и в который раз уже ткнул пальцем в небо. «Там мне так и сказали. Что нику делать в этом бандитском логове после того, как его отстранили от дела? Вот и забирайте его с собой. Таков старина приказ». «Ну, а что такое приказ, это мы с вами прекрасно знаем. Так что собирайтесь и вы, а коня вам выделит этот красавец», — он указал на герзу. Ник слушал техасца и не знал, как ему поступить. С одной стороны, техасец говорил вполне дельные вещи, неприятные для Ника и даже в какой-то мере опасные, но вполне логичные. Так что вроде и сомневаться особого смысла нет. Но с другой стороны, сомнения все же не покидало Ника. Он был опытным, матером, специалистом своего дела, а это многое значит. И в первую очередь это значит, что нельзя безоглядно доверять никому, даже порой самому себе, а уж тем более этому самоуверенному и, судя по всему, глуповатому техасцу. Да, конечно, связываться сейчас с полковником Киви мысль явно неудачная, но все же пускай этот техасец предоставит ему, Нику, какие-нибудь дополнительные доказательства, что он техасец, и в самом деле выполняет приказ, а не блефует непонятно с какой целью. «Я вижу, старина, что вы по-прежнему сомневаетесь в наших полномочиях», самым беспечным тоном произнес Муромцев. «Что ж, если разобраться, то это правильно. Нет ничего важнее в нашем деле, чем бдительность. А потому вот вам дополнительное доказательство». И Муромцев выразительно глянул на Салима. «Вам шлет привет Асват Насир», — сказал Салим Нику по-арабски. «Я его доверенное лицо». Ник знал, кто такой Асват Насир. Это был резидент американской разведки в здешних местах. Он, разумеется, был американцем, хотя и носил арабский псевдоним «Асват Насир», что означало «черный орел». Ник не подчинялся ему напрямую, но у него было указание держать с ним связь и сообщать ему информацию, которая могла быть интересной американской разведке. Кажется, ничего Ник Асваду Насиру так ни разу и не сообщил потому что какую информацию можно раздобыть, будучи в логове Гюрзы. Но, тем не менее, псевдоним Асвад Насир Нику был прекрасно известен. И вот сейчас какой-то араб, называющий себя доверенным лицом Асвада Насира, передает Нику от него привет. И тут уж приходилось верить, потому что откуда бы этому арабу знать имя Асвада Насира? «Хорошо», — после некоторого раздумья произнес Ник. «Сейчас вам приведут журналистов». «Э, нет», — решительно взмахнул рукой Муромцев, — «мы сами, вы нам только покажите, где они, а уж дальше дело наше». «Ну, что же вы застыли? Ведите, показывайте». Ник действительно застыл в растерянности, потому что ему пришла в голову одна тревожная мысль. Доставить или показать журналистов — это ладно, но здесь имелась одна загвоздка. И даже не загвоздка, а целая неразрешимая проблема. Плененных журналистов ведь было не пятеро, а четверо. Одного из них застрелили. И как объяснить этому техасцу, куда подевался пятый журналист? Как он это воспримет? Что скажет? Что предпримет? Ведь как ни крути, а он, Ник, не имел права убивать журналиста. Свалить все на герзу? но ну, так герза скажет, что он убил журналиста по приказу Ника. И что тогда? И Муромцев, и все другие спецназовцы, увидев нерешительность американца, насторожились. «Здесь явно что-то было неладно». «Одну минутку», — сказал Ник. Он подошел к Гюрзе и затеял с ним разговор на арабском языке. Вернее, это сам Гюрза, до сих пор молчавший и потерявший терпение, спросил у Ника. «Кто эти люди? Что им нужно? Это враги или друзья?» «Друзья», — ответил Ник. «Они хотят забрать пленных журналистов». «Пускай забирают», — равнодушно произнес Гюрза. «Мне они не нужны, они нужны тебе». «Но прежде заплати мне деньги, которые ты мне обещал». «Я ведь тебе уже дал задаток», — попытался увильнуть Ник. «Мне нужны все деньги», — решительно произнес Гюрза. «Я не отдам журналистов, пока ты не заплатишь мне все, что обещал». Я сказал. «Гюрза требует с американца деньги за журналистов». «Тихо, чтобы никто больше не слышал», — сказал Фарис Богданову. «Американец не хочет давать деньги. Гюрза говорит, что не отдаст журналистов». «Слышали?» – шепнул Богданов Степану Терко и Рябову. «Будьте готовы». К чему именно нужно быть готовым, Вячеслав не уточнил, хотя это было понятно и без уточнений. Нужно быть готовым действовать по обстоятельствам. Ник тем временем почувствовал себя припертым к стене. По всему выходило, что расплачиваться сполна с герзой придется, хотя и не хотелось, даже очень не хотелось. И не потому, что у Ника не было при себе обещанных денег, деньги были. И даже не деньги, как таковые, а золото, которое Гюрза, конечно же, примет с большей охотой, чем бумажки, с которыми неизвестно, что и делать в пустыне. Но как же Нику не хотелось расставаться с золотом? Он-то надеялся после того, как операция завершится, как-нибудь отделаться от Гюрзы и не отдать ему золото. Какая такая ревизорская служба смогла бы определить, что Ник присвоил то золото себе? Что ревизоры отправились бы в пустыню, Нашли бы Гюрзу и стали у него выяснять, получил ли он золото. Или, может, сам Гюрза написал бы жалобу ревизорам. Насчет подобного развития событий Ник совершенно не опасался. Оставалось лишь придумать, как бы полавчее обмануть Гюрзу с золотом. И Ник, конечно же, придумал бы, если бы не это неожиданное появление Техасца Чарли с помощниками. Теперь же, похоже, с золотом придется проститься. А жаль. Да и несправедливо. Кто таков этот гюрза, чтобы ему платить золотом? Бандит и террорист. А вот придется. В чем дело, нетерпеливо спросил Муромцев у Ника. Так, пустяки, отмахнулся американец. Небольшая заминка. Так сказать, выяснение отношений на местном уровне. Сейчас мы с ним, Ник указал на гюрзу. На минутку уединимся вот в том помещении. Решим кое-какие вопросы, а затем вас отведут к журналистам. «Хорошо», — сказал Муромцев, — «но мои люди пойдут с вами». «Зачем же?» Было видно, что слова Василия очень не понравились Нику. «Старина, все должно быть по-честному», — улыбнулся Муромцев. «Так что мои люди пойдут с вами». Ник ничего не ответил Василию, а вот Герде сказал несколько слов. Тот воспринял сказанное Ником равнодушно. Для него главным было немедленно получить обещанные деньги. Муромцев тем временем подошел к спецназовцам и в полголоса разъяснил им ситуацию. «Пойду я и Максум», — сказал Богданов. «Смотрите там», — предостерег Муромцев. «А то как бы не засада. Не нравятся мне эти два типа. Американец еще больше, чем Гюрза. И вы тут смотрите тоже», — серьезно произнес Вячеслав. Конечно же, Нику не понравилось, что вместе с ними и Гюрзой в помещение войдут и другие люди. И дело было даже не в золоте. С его потерей Нику пришлось смириться. Дело было в том, что при посторонних трудно будет договориться с Гюрзой, как им следует себя вести и что говорить о смерти одного из журналистов. А договориться надо было непременно, чтобы и Нику, и Гюрзе выдать одно и то же оправдание. Дескать, пятый журналист умер от полученных ран и никто его не убивал. Но как об этом можно договориться при посторонних? К тому же один из этих посторонних араб, который, разумеется, знает арабский язык. Конечно же, у Ника была припасена отговорка. Дескать, журналиста убили неразумные люди Гюрзы, с них или с самого Гюрзы и спрашивайте. Что ж, так и придется говорить. А уж как поведет себя при этом Гюрза, это Ника почти не интересовало. И как поведет себя техасец Чарли, вместе с подчиненными, в отношении Гюрзы, Ника тоже не интересовало. Главное было выкрутиться из щекотливой ситуации самому потому что никто не давал Нику позволения убить журналиста. Это было его самоличное решение. Это был психологический шаг, который, по мнению Ника, должен был сломать остальных журналистов. В помещение вначале вошли Богданов и Максум. Они были очень внимательны и сосредоточены, и держали оружие наготове. Но никого в помещении не обнаружили. Богданов вышел и сделал знак рукой, означавший, что помещение пустое, и опасаться пока что нечего. Муромцев в ответ сделал разрешающий жест, означавший, что можно заходить. Вошли. Богданов и Максум расположились у входа, Гюрза и Ник прошли дальше. Гюрза остановился и холодным вопросительным взглядом уставился на Ника. Присутствие двух посторонних его ничуть не смущало. Он считал их одной компанией с Ником, а значит, бояться было нечего. Ник какое-то время помялся, затем встал на четвереньки и отодвинул край ковра. Под ним был небольшой тайник. По сути, яма, в которой он и хранил кожаный мешочек с золотом. Земля под ковром была утрамбована, и никто не мог бы подумать, что там что-то зарыто. У Ника был при себе небольшой нож. Им он несколько раз ковернул землю, что-то поддел и вытащил на свет мешочек с золотом. «Вот», — сказал он Герзе, и в его голосе была слышна тоска. «Это золото. Убедись сам. Золото это намного лучше, чем доллары. Думаю, этого хватит». Гюрза с осторожностью и некоторым недоверием взял мешочек, развязал его и заглянул внутрь. Потом, помедлив, взял плоский слиточек и внимательно его осмотрел. Затем запустил в мешочек всю пятерню. Похоже, он знал толк в золоте. «Хорошо», — сказал он Нику. «Забирай своих журналистов. Мне они больше не нужны». Американец вышел. Вслед за ним вышли Богданов и Максум. Вячеслав подошел к спецназовцам и сказал им в полголоса. Ник рассчитался с герзой за журналистов золотом. «Богато живут», — иронично сказал Терко. «Ну а где же журналисты?» «Старина», — окликнул Ника Муромцев. «Я так полагаю, что расчеты произведены и отношения выяснены, и потому самое пора закончить дело. Так что ведите нас к журналистам, да и закончим на этом. А то нам пора в обратный путь. Мы как трамвай в городе Остине, у нас расписание». И Муромцев захохотал, показывая, что такой своей шуткой он очень доволен. «Пойдем», — сказал Ник. Все спецназовцы вместе с лошадьми двинулись за Ником. Вскоре все подошли к яме, в которой сидели Алексей и Никита. Муромцев подошел к яме, заглянул в нее и присвистнул. «А что, ничего более подходящего вы не нашли?» — спросил он у Ника. «Все претензии к герзе», — коротко ответил Ник. «Он здесь хозяин». «Да неужели?» — глянул на Ника Муромцев. — Ладно, разъясните этим фараонам, — он кивнул на охранников, — что к чему. И пускай они извлекут пленников на поверхность. Кстати, а почему их только двое? Где остальные? — Женщины в другой яме, — сказал Ник. — Здесь недалеко. — Понятно, — сказал Муромцев. — А где же еще один мужчина? — Он погиб, — сообщил Ник. — Это как так? — спросил Василий. — Отчего же? — Был ранен при захвате людьми герзы, — проговорил Ник. «Умер от ран». «Вот как?» — нехорошим тоном произнес Муромцев. «Что ж, я смотрю, весело вы тут живете. Ладно, поднимай живых». Ник что-то коротко объяснил охранникам по-арабски. В речи прозвучали слова «Гюрза» и «Америка». Охранники что-то произнесли в ответ, затем один из них спустил в яму веревочную лестницу и знаками велел пленникам подниматься. Они поднялись, вначале Алексей, за ним Никита. Молодые люди остановились на краю ямы, выжидательно глядя на незнакомых им людей. «Хорошо», — сказал Муромцев, обращаясь к Нику и стараясь не смотреть в глаза журналистам. «Теперь ведите нас к женщинам». К яме, в которой находились Анастасия и Марина, отправились Муромцев и Фарис. Остальные спецназовцы остались с мужчинами-журналистами. Когда обе женщины поднялись по веревочной лестнице и встали на краю ямы, пошатываясь и поддерживая друг друга, Муромцев с такой силой сжал зубы, что у него побелели скулы. Фарис также не остался безучастным к такому зрелищу. Обычно живое его лицо вмиг застыло и превратилось в безжизненную маску. Действительно, на женщин было больно смотреть, и потому и Муромцев, и Фарис прилагали сейчас все силы, чтобы не выдать своего состояния. «Кто-нибудь говорит из вас по-английски?» – спросил Василий. «Я говорю», – отозвалась Анастасия и указала на Марину. «А она говорит по-арабски». «Очень хорошо», — сказал Муромцев по-английски. «Вам нужно пойти с нами». «Куда на этот раз?» — слабым голосом произнесла величка. «Кто вы?» «Мы американцы», — сказал Муромцев. «Мы вас забираем отсюда». «Куда же?» «Все будет хорошо», — ушел от ответа Василий. Женщины переглянулись, ничего не сказали и пошли. Муромцев и Фарисах поддерживали за руки. Ник шел сзади. Больше всего Василию сейчас хотелось расквитаться с Ником. Сейчас же, немедленно, не откладывая этого дела ни на секунду, каким угодно способом, засадить навеки веки вечные в яму, из которой только что были извлечены женщины, зарыть в песок, задушить собственными руками, он с огромным трудом сдерживал такое свое желание. Сдается, нечто подобное испытывал и Фарис. Но, конечно же, они не могли предпринять сейчас никаких действий. Нужно было играть свои роли во имя этих несчастных молодых женщин. Пришли. Никита и Алексей, увидев женщин, кинулись им навстречу. Они обнялись и так стояли долго, не шевелясь и ни на кого не глядя. Спецназовцы им не мешали. Охрана, освободив журналистов, тоже куда-то подевалась. Ник молча стоял в стороне. Наконец Богданов подал знак Муромцеву, и Василий, обращаясь к журналистам, сказал по-английски. «Я вынужден вас потревожить. Я хочу задать вам один вопрос. Этот вопрос касается вашего погибшего коллеги». Он... Муромцев кивнул на Ника. «Утверждает, что ваш коллега погиб от ран, которые причинили ему люди-герзы». «Это так?» Анастасия перевела вопрос. Никита, Алексей и Марина переглянулись между собой. «Скажи ему правду», — произнес Никита. «Толку, думаю, от этого будет немного, но все равно скажи. Пусть знают». «Он лжет», — сказала Величка на английском. «Да, наш товарищ был ранен при захвате, но его можно было вылечить, а они его убили» прямо на наших глазах. «Они говорят правду?» Взглянув упорно, упор на Ника, спросил Муромцев. «Не будьте хлюпиком», поморщился Ник. «Это война. Война — это когда вооруженный мужчина стреляет в меня, а я в ответ стреляю в него», отчеканил Муромцев. «Все другое — это убийство». «Да вы идеалист», — насмешливо парировал Ник. «Ладно», махнул рукой Василий. «В конце концов, это дело вашей фирмы. У меня другие задачи». «А потому, старина, вам придется поехать с нами, и без всяких «хочу» или «не хочу», а то, чего доброго станут обвинять нас в том, что это именно мы убили пятого журналиста. Нам такая головная боль ни к чему, так что доставим вас на место, и там вы объясняетесь сами. Собирайтесь». Какое-то время Ник стоял, не двигаясь. Смутные предчувствия не покидали его. «В чем дело?» — скривился Муромцев. Может, вы обдумываете мысль, как бы вам не поехать с нами? Так это напрасно. Мы люди настойчивые. Или, может, вы надеетесь, что ваш друг Гюрза поможет вам, удержит, так сказать, в своих дружеских объятиях? И это тоже напрасно. Он получил от вас, что хотел, и теперь вы ему неинтересны. Более того, он с радостью вас прикончит, если вы только заикнетесь насчет того, чтобы остаться у него. Так что собирайтесь, старина, и поедем. Будете держать ответ». Ник ничего не сказал, повернулся и пошел. С ним двинулись Максу Терко. Остальные занялись приготовлением в дорогу. Первым делом спецназовцы осмотрели журналистов, насколько это было возможно. «В седлах держаться сможете?» спросил Муромцев, взглянув на Анастасию. «Прошу вас, переведите мой вопрос коллегам. Мы хотим знать, кто вы и куда вы нас хотите отвезти», спросила Величка. «Ничего плохого с вами больше не случится», сказал Муромцев. «Передайте это коллегам». Подробности узнаете чуть позднее. «По пути». «По пути куда?» — спросила Анастасия. «Можно сказать, по пути к свободе», — ответил Василий. «Я повторяю свой вопрос. Вы сможете удержаться в седлах?» Когда Анастасия перевела свой разговор с Муромцевым, журналисты устроили короткое совещание. «Черт с ними!» — вынес всеобщее решение Никита. «Едем. Думаю, что хуже нам уже не будет». «Да и к тому же, если мы откажемся, то они уволокут нас силой. Не зря же они и коней для нас заранее приготовили». «Мы удержимся в седлах, сказала Анастасия. «Надеюсь, вы будете вести себя не так, как ваш коллега». «Он нам не коллега», — сказал Муромцев. «Мы из разных ведомств, так что не беспокойтесь. А пока вам нужно поесть, выпить воды и привести себя в порядок. Разумеется, насколько это возможно». «Мы хотим вас попросить», — сказала Анастасия. «Конечно, если это возможно». «Я вас слушаю», — сказал Муромцев. «Там», — указала Анастасия куда-то вдаль, «осталась наша аппаратура. Мы журналисты, а никакие не шпионы. Не беспокойтесь», — учтиво промолвил Муромцев. «Мне понятна ваша просьба». Вскоре вернулся Ник в сопровождении Терко и Максума. Максум вел в поводу двух лошадей, одну под седлом и другую, нагруженную всяческими узлами, и, кроме того, аппаратурой. «Вот ваша аппаратура», — сказал Муромцев Анастасии. «Для нас очень важно, кроме вас, взять и вашу аппаратуру». Похоже было, что Величка почувствовала в словах, а скорее в интонации Муромцева, нечто такое, что заставило ее как-то по-особенному взглянуть на Муромцева, затем на Богданова, Рябова и Фариса. На Салима, державшегося особняком, она почему-то не взглянула. Она не сказала ничего ни Муромцеву, ни своим коллегам-журналистам и Василий был за это ей благодарен. Он понимал, что Анастасия, по сути, поняла, кто он такой. Но она не стала ничего уточнять, лишь еще раз взглянула на Муромцева, а затем подошла к лошади, соображая, как половчее на нее взобраться. «В путь», — по-английски скомандовал Василий. Мужчины помогли женщинам сесть в седла и уселись сами. Ник на какое-то время замешкался, но все же взобрался на лошадь. То же самое сделал и Салим. Тронулись. Нигерза, ни кто-либо из его приближенных, провожать их не вышли. Лишь несколько пеших мужчин-арабов взглянули вслед Кавалькаде, уходящей в пустыню, и долго еще смотрели, пока всадники и лошади не скрылись в пустынном Мареве.